Вытерев нос рукавом Бешмета, Зара стала быстрой и ловко спускаться по внешнему обрыву. Никто другой не смог бы, а она знала каждый выступ, каждую выемку. Иногда из-под ее ноги в узком сафьяновом сапожке сыпались камни, но часовые не поднимали голов, хотя наверняка слышали звук. В скалах всегда что-то сыплется. И потом, где им заметить Зару? Приленят к камням? И нет ее. Заметили они ее, только когда она уж спустилась и села на корчки у чистокола, стала ждать, когда подъедут всадники. — Эх, гляди, — сказал криворотый щекастый масхут. Зара смотрела, как шевелятся его красные губы. — Как она прошла через ворота? Я не видал, чудная она, тихая, как ящерица. Вторым дозорным был Олагай. Сын кузнеца, он, наверное, что-то ответил, потому что Масхуд сказал «Сейчас!» И замахал Заре рукой «Уходи! Иди назад в ворота! Здесь нельзя!» Одну руку к груди прижимает, а другой машет и улыбается, потому что она не просто девочка, а приемная дочь самого Рауфбека. Ни один человек не знал, что она может выбираться из Эула через кольцо. Никто в Джангазе не умел этого. Только Зара. Все остальные проходили и проезжали через узкий проход, стиснутый двумя крутыми откосами. Он назывался «Дорога костей», потому что когда-то враги пытались пробиться снаружи, чтобы уничтожить всех при всех, но не тут-то было. На этот случай наверху в нескольких местах приготовлены груды камней. Снизу нажать рычаг — будет обвал. Врагов и завалило. А кто жив остался, бежал без оглядки. Мертвецов потом доставать не стали, насыпали поверх щебня. Так скелеты внизу и лежат, поэтому дорога костей. — Едут, — сказала Зара Масхуду, чтобы он про нее забыл и перестал прогонять. Криворотый стал смотреть вдаль — Сначала ничего не видел, потом разглядел-таки. Ударил Биллом кусок железа три раза, чтоб в ауле услыхали, кто-то едет. — Ни как Раувбек вернулся. Не рано ли? — сказал он. Зара, подняв голову, смотрела, что они говорят. Теперь им свышки было виднее, чем ей снизу. Улагай ответил. — Нет, этих только трое. И кони у них шалохи там еще что-то говорил, но прикрыв лицо рукавом, и она не разобрала. Масхуд не забыл про Азару, прижал ладонь к груди, поблагодарил, что предупредила, и больше не прогонял. Ну, тот то же. Он никто, простой нукер, а она — дочь князя и воспитанница Раувбека. Раувбек был ее оталык. Как принято у больших и важных людей, Зарус, малолетство, отдали на воспитание в другой род. Этот обычай, существующий со времен пророка Мухаммеда, который тоже рос у чужих людей, очень мудрый, потому что помогает народам дружить между собой. У князя отца Зары жил младший сын Рауфбека, а ее отдали в Джангис-Канлырой. Давно это было. Свою родину... Зара почти не помнила. Родного отца тоже. А та был большой, краснобородый, пах кислым и пряным. Дидя, родная мать, навещала ее раз в год. Поэтому ее-то Зара помнила, но не сказать, чтоб любила. Как можно любить того, кого видишь раз в год? Любила она Нану, свою приемную мать и немножко Рауфбека, потому что он всегда с охоты привозил интересные подарки. А Диде подарков не привозила, не ласкала. Погладит один раз жесткой ладони по щеке и начинает оглядывать, ощупывать до да проверяет, многому ли Зара за год научилась, какому рукоделью, какой хозяйственной пользе И разговоры всегда про одно — как важно, чтобы Зару, Канлы Рои любили, потому что хоть все они тут и разбойники, но а та очень нуждается в поддержке Раубека.